Глава шестнадцатая. Тайна драконьей лапы. После перерыва было очень интересное заседание. Потапов даже забыл о жутких утренних событиях и слушал с удовольствием. Белый корейский дракон, представившийся Йо-Ван пэн страж Запада, в своем докладе сравнивал разницу в законодательстве относительно драконов в Корее и Китае. Оказывается, в Корее Йонванов, драконов морей, рек и прудов, так уважали, что не привлекали к судебной ответственности, даже если дракон совершал преступление. А в Китае дракона могли отдать под суд не то что за преступление, даже за халатные отношение к своим профессиональным обязанностям. Например, в начале XIX века император Цзя Цинь вызвал дракона Лунвана в суд за то, что тот не угодил с погодой. То ли много дождя вылил, то ли мало, докладчик не уточнил. Дракон в суд не явился, тогда суд признал его виновным и приговорил к ссылке в Ильийский округ, жуткое по тем временам захолустье. Правда, потом крестьяне подали апелляцию. Дракон был признан раскаившимся, и ему разрешили вернуться». Вот как непочтительно, по словам корейского дракона, китайцы относились к своим драконам. А ведь драконы дали Китаю письменность. Заодно это можно было смягчить приговор и ограничиться выговором с занесением в личное дело, что ли? Тут встал пожилой дракон из Южного Китая и сказал, что письменность Китаю дал совсем не тот дракон, который был сослан в Лийский округ. И вообще, это не дракон дал письменность, а знаменитый Фуси срисовывал со спины знакомого дракона знаки, которые легли в основу первых китайских иероглифов. А уж кто такой Фуси и что он творил в прежние времена, все знают. Потапов не знал, кто такой Фуси и что он творил, но все окружающие закивали, и Потапову было стыдно спросить про Фуси. Он решил потом уточнить у Дзяна. А на кафедру тем временем поднялся тот самый пожилой южнокитайский дракон и начал доклад к вопросу о происхождении драконов. Оказывается, драконы как раса зародились в Китае. и постепенно начали распространяться по миру. У китайских драконов по пять пальцев на лапе, но пока они дошли до Кореи, они потеряли один палец. Видимо, стерли по тамошнему бездорожью, поэтому у корейских драконов по четыре пальца на лапе. А когда китайские драконы продолжили экспансию и дошли до Японии, то лишились еще по одному пальцу – и поэтому у японских драконов по три пальца на каждой лапе, а дальше в Америку они не пошли, а то бы последние пальцы потеряли, прыгая по островам Тихого океана до Калифорнии. Потом слово попросил японский дракон Ямато но и сказал, что он очень уважает достопочтенного профессора Иилуна, но по последним научным данным Драконы как раса возникли в Японии, а про Китай — это устаревшие сведения, о чем знает любой новорожденный драконенок. У древних японских драконов, как и у современных, было по три пальца на лапе. Но когда японские драконы вместе с императрицей Дзингу отправились завоевывать Корею, Там были отвратительные дороги, и драконам пришлось отрастить еще по пальцу, чтобы не скользить по глинистым откосам и каменным осыпям. Поэтому у корейских драконов по четыре пальца на лапе. А уж потом драконы дошли до Китая, и нужно было перелезать через горы, так что пришлось отрастить еще по пальцу на каждой лапе для лучшего сцепления с почвой. Хотя пять пальцев — это, конечно, жуткое извращение. А дальше драконы не пошли, потому что если бы пальцы отрастали пропорционально пройденному километражу, до Англии добрались бы десятипальцевые драконы, что неудобно и нарушает гармонию мира. Кстати, уважаемые монгольские драконы в основном пятипалые, что доказывает их родство с китайскими драконами. Аудитория забурлила. Тибетские, вьетнамские, индийские драконы считали пальцы и вычисляли, кто от кого произошел. На кафедру неожиданно прорвался Франсуа, которого в программе не было, и, размахивая лапами, начал пламенную речь о том, что хотя у европейских драконов в основном по пять пальцев на лапе, но это совершенно не доказывает, что они произошли от китайских драконов. Потому что у китайских драконов есть борода, усы, рога, А европейские драконы — бритые и интеллигентные. И вообще всем известно, что европейские драконы возникли в Париже. Более того, они же и основали в V веке до нашей эры город Лютецию от слова «летать», то есть «город летающих». Но однажды, холодным зимним вечером, в городские ворота постучали. «Пустите нас, пожалуйста». «Вы кто?» — спросил сторожевой дракон. В округе рыскали своры свирепых грифонов, так что драконы держали стражу у ворот и на стенах. «Мы — примитивные кельтские племена Паризиев», — ответили из-за ворот. «Мы замерзли и устали, и за нами гонятся грифоны, пустите нас, пожалуйста». Добрые драконы впустили Паризиев. те вели себя прилично с драконами быстро поладили да вот беда очень уж быстро размножались драконниха хорошо если раз в десять лет яйцо отложат а эти паризианки делали каждый год полялечки о той подвиг поэтому город драконов быстро превратился в город паризиев то есть в париж а потом заявились римляне Хотя ни драконы, ни Паризи их совершенно не звали. Драконы посмотрели на бодрых легионеров и поняли, что жизнь не удалась и пора убираться, а то Юлий Цезарь шутить не любит. Так драконы расселились по всей Европе, а Париж людям оставили, только изредка туда прилетают, в Гранд-Упера на спектакль или в Орсе на выставку. После выступления Франсуа на кафедру полезли драконы английские, итальянские, испанские и даже дракон государства Лихтенштейн и начали ругать Франсуа за ненаучное прославление родного Парижа. А Франсуа, очень довольный, сидел на своем месте рядом с Потаповым и Дзианом и Шепталым. Слышите, слышите, это я их раззадорил. Сразу заседание живей пошло. А то два часа считать пять пальцев у дракона. Это вам Париж, а не что-нибудь. Мы Великую Французскую революцию сделали. Июльскую революцию. И Парижскую коммуну. Как? И драконы участвовали в революциях? поразился Потапов. А как же, Катарину Делакруа «Свобода на баррикадах», видел? Это про июльскую революцию 1830 года нарисовано. Помнишь, там в центре картины девушка знамя держит? Так вот, на первом варианте картины Делакруа нарисовал за спиной девушки-дракона, который с развивающимися крыльями рвался вперед, увлекая за собой повстанцев. Это был совершенно реальный дракон. Мой троюродный дядя Селестен, героически державший баррикаду на улице Мобюэ. Делакруа его с натуры писал, но когда художник показал картину коллегам, те сказали «Ай-яй-яй, драконов не бывает, уберите эту аллегорию». «Это не аллегория», — защищался Делакруа. «Вот если бы вас эта аллегория лапой цапнула, вы бы в неё сразу поверили». «Нет-нет, закрашивайте дракона, вы ничего не понимаете в искусстве», настаивали академические художники. Солидные дяденьки, которые точно знали, что и как надо рисовать. И Делакруаза сомневался и закрасил дядю Селестена. Нарисовал вместо него знамя. «Так что не горюй, мон шер Дзян. Найдем мы твою жемчужину, всех поднимем на баррикады, разобьем этот храм по досочке и найдем...» Франсуа хлопнул Дзяна по плечу. «Не надо разбирать храм», — испугался Потапов. «Он такой красивый. Эти коричневые и белые квадраты стены серебряные крыши. Так здорово. Сыщик же сказал, что он знает, кто украл жемчужину». «Да, но он сказал, что не знает, где она», — возразил Франсуа. «Ладно, как хочешь, Монами Потап». Не желаешь? Не буду храм разбирать. Так дракон Потапов спас от разрушения великий храм Тенриудзи. Хотя не исключаю, что Франсуа просто пошутил.